После. Глава 11 фин Я лежу без сна и думаю о том, как мама приносила мне что-нибудь в канун моего дня рождения, потому что знала, как мне всегда трудно заснуть. Обычно это была книга, и мама читала её мне по ролям или готовила фотокнигу всего того, что мы сделали вместе за прошлый год, или я рассказывал, чем бы хотел заняться в следующем. В этом году нет неприятных мелочей, ни фотокниги. Не думаю, что когда-либо так скучал по маме. Она бы сейчас всё исправила. Мама оставила бы всё плохое позади и рассказала бы, что хорошего нас ждёт. И это моя глупая вина, что её здесь нет. Все стараются быть вежливыми, но это правда. Я всё испортил. Она бы тогда так не сделала, если бы не я. И если бы я промолчал, ничего бы не произошло. Я вздыхаю, переворачиваюсь. Не думаю, что когда-либо так сильно не хотел, чтобы наступил день рождения. Я даже не хочу становиться одиннадцатилетним, потому что в 11 придётся пойти в новую школу, а я бы хотел остаться между школами навсегда. Стать кем-то вроде Питера Пэна, только не лететь в Неверленд, а просто пойти в садовый клуб «Сказ». Садовый клуб мне подходит больше, чем школа. В основном потому, что там нет других детей. Папа спросил меня, хочу ли я устроить вечеринку. Я думаю, он имел в виду праздник, как у других детей, где они ходят в лазер-квест, болтают друг с другом или что-то там делают в подобных местах. Я не знаю, потому что никто никогда не приглашал меня на вечеринки. Да я бы всё равно не пошёл. потому что мне наверняка бы не понравилось, и они бы пригласили меня только за тем, чтобы посмеяться надо мной. Похоже, папа забыл, что у меня нет друзей, кроме Лотти. На протяжении всей начальной школы, лучшим в моем дне рождения, приходящимся на последний день августа, было то, что никто из других детей не знал, когда он, и мне не приходилось нести им кексы с абрикосом, апельсином и отрубями и смотреть, как все корчат рожи, и бросают угощение в мусорное ведро. Мне не приходилось звать одноклассников на свои вечеринки, зная, что никто из них не заявится. В любом случае, мои праздники не были настоящими. Просто Лотти приходила ко мне домой на чай в честь дня рождения. Как бы ты ни было, я сказал папе, что мне не надо вечеринки, но я хотел бы позвать Лотти, Касс и Барри на чай по случаю дня рождения — и одновременно торжественного открытия сада. Похоже, папа обрадовался, вероятно, потому что вряд ли умеет организовывать вечеринки. Мне очень хотелось пригласить на торжественное открытие Алана Тичмарша, но я знал, что он должно быть в это время года очень занят в саду, поэтому в конце концов не стал утруждаться. Вместо того, чтобы считать овец, я пытаюсь считать разные сорта роз. когда я просыпаюсь Первое, что делаю, смотрю на часы, потому что я родился в 7.59 утра, и мама сказала, что официально мой день рождения наступает не раньше восьми часов. Сейчас 8.47, так что мне 11 лет. Я не чувствую разницы. Я определённо не чувствую себя счастливым или взволнованным. Честно говоря, я немного оцепенел. Встаю, накидываю халат, сую ноги в тапочки и спускаюсь вниз. «Привет», Привет — говорит папа, когда я вхожу на кухню. «А вот и именинник». Я слегка улыбаюсь, а он подходит и обнимает меня. Я ловлю себя на том, что довольно долго цепляюсь за него. «Ты в порядке?» — спрашивает он, когда я, наконец, его отпускаю. «Странно без нее», — признаюсь я. «Знаю», — отвечает он, подходит к кухонному столу. Берёт со стола подарок и передаёт мне. «Держи. С днём рождения!» «Спасибо». Понятия не имею, что там. Мама, казалось, всегда дарила то, что я хотел, хотя никогда не спрашивала меня напрямую. Она просто вроде как знала. Я не уверен, что папа так же хорошо справляется с днями рождения. Я открываю один конец свёртка и вытаскиваю коробку. «Это мобильный телефон. Настоящий смартфон, какой есть у детей в школе». «Это айфон 6s говорит папа. «Хороший телефон, пусть и не последняя модель. Я подумал, что раз теперь ты пойдёшь в среднюю школу, пришло время нам тебе его подарить». Он говорит «мы», как будто покупал телефон вместе с мамой. «Ну нет, папа один мне его достал». Не знаю, одобрила бы мама или нет. Она всегда твердила, что я не получу телефон, пока мне не исполнится тринадцать. Будь она здесь, случился бы большой спор, и я не знаю, кто бы выиграл. Вот почему теперь ужасно запутался. Я рад, что у меня появился телефон, но это кажется неправильным, как будто мы купили его за спиной мамы. — Спасибо, — говорю я. — Ты ведь о нем мечтал, не так ли? — Ага. «Ты хотел другую модель?» «Нет, всё здорово, спасибо. Просто, ну знаешь, папа смотрит вниз. Мы оба на мгновение замолкаем». «Я знаю, что тебе сегодня тяжело». «В конце концов, — говорит папа, — «но мы должны постараться двигаться дальше вместе. Ты и я. Мы должны найти свой собственный способ жить». «Я киваю, потому что не знаю, что сказать». «Ладно», — произносит папа, — «я займусь завтраком на день рождения. Блины сойдут?» «Ага», — отвечаю я. Ненавижу, что он теперь обо всём переспрашивает и не понимает, что мне не хочется только сосиски. Вечеринка и торжественное открытие начинаются в шесть часов, чтобы Касс и бари могли прийти сюда после работы. Я расставил открытки на подоконнике. У меня никогда раньше не было ни одной от папы. У него очень аккуратный почерк, совсем не такой, как у мамы. Или у меня. Я на кухне помогаю нарезать морковные палочки для хумуса, когда раздается дверной звонок. Спешу к входной двери открываю ее. Там стоит Алон Тичмарш в шикарном костюме и галстуке бабочки. Не настоящий Алан, а его картонный макет. Я не знаю, что делать. Надо что-нибудь сказать или пригласить его в дом? Затем из-за макета высовывается голова Лотти. «Сюрприз!» «Извини, настоящего не добыли, но надеемся, что такой сойдет». «Спасибо», — говорю я. «Не могу поверить, что вы привили мне Алана Тичмарша». «С днем рождения, фин говорит Рэйчел, высунув голову с другой стороны. Она выходит вперед и крепко обнимает меня на пороге. лоти тоже меня обнимает». Она единственная девочка, кому я позволил бы это сделать. Наконец до полз до 11, упрекает Лоти. Почему так долго? Я улыбаюсь ей в ответ. Лоти может сойти с рук любая дерзость, потому что она мой лучший друг. Папа появляется позади меня. Привет, Лоти, Рэйчел, заходите. О, я вижу, вы привели друга, говорит он, глядя на Алана. «Разве он не классный?» — спрашиваю я, улыбаясь. «Ага», — говорит папа, глядя на меня со странным выражением лица, как будто я представитель инопланетной расы, коим, полагаю, иногда ему укажусь. «Впервые за много лет привела с собой мужика», — болтает Рэйчел. «Но, по крайней мере, он не будет слишком много пить или рассказывать неуместные анекдоты». Папа смеется, а Лотти и Рэйчел идут за ним внутрь. Я беру Алана и несу его на кухне. Сейчас его сюда положу, а потом выведу на улицу, чтобы он устроил торжественное открытие. Папа достает напитки, и тут снова раздается звонок. Я открываю дверь и вижу касс с мешком для мусора. Рядом с ней стоит бари У них обоих широкие улыбки на лицах. Они напоминают мне фотографии весёлого фермера и его жены, которая была в одном из моих старых сборников детских стежков. Но я не говорю об этом, Касс. Вдруг получится нехорошо. С днём рождения, милый!» Поздравляет она, на секунду кладя мешок, чтобы обнять меня. «Как обняла бы меня мама, будь она здесь?» «Коварный день», — спрашивает Касс, когда, наконец, отпускает. Я киваю. — Что ж, мы тебе тут кое-что принесли, но лучше открыть это в саду. — С днём рождения, молодой человек! — говорит Барри, похлопывая меня по плечу. — Спасибо, — отвечаю я, — и спасибо за все ваши растения. Мне, вероятно, следует повесить объявление о том, что мой сад спонсируется вами, как в передаче. Барри улыбается. — В этом нет необходимости. Просто рад, что смог помочь. Не часто видишь парня, который увлекается садоводством. «Знаю», — говорю я, — «это одна из вещей, которые делают меня странным». Проходим на кухню, где Лотти стоит рядом с Алланом Тичмаршем. Барри раздражается смехом. «Ого, что-то я не очень торжественно оделся. Не знал, что тут дресс-код». «Лотти привела его для меня», — объясняю я. «Он всё-таки пришёл на открытие». круто. Замечает Касс. Понятия не имела, что у нашего финна такие связи. Не знаю, осознаёт ли она это, но Касс только что назвала меня «нашим финном», как своего брата «нашим Терри». Думая, это должно означать, что теперь мы как бы одна семья. Лотти улыбается ей в ответ, и Рейчел подходит, чтобы представиться Касс. «Большое спасибо за все растения». — говорит папа Барри. Они так помогли. — На здоровье! — отвечает Барри. — И спасибо, что позвали. В моём возрасте меня не часто приглашают на вечеринки. Особенно на те, куда ходит алан Тичморш. Каз оборачивается и видит, как я смотрю на мешок для мусора, который она всё ещё держит в руках. — Ой, мы же шли в сад открыть твой подарок, да, Фин? Я киваю, беру Аллана и указываю путь. Когда мы доходим до лужайки, Касс протягивает мне мешок. Держи, извини, без подарочной упаковки. Я открываю его и заглядываю внутрь. Сразу понимаю, что это, но на всякий случай достаю. — Это алан Тичмарш, — говорю я, глядя на кустрос Спасибо! Прячу его обратно и обнимаю Касс. — На здоровье, милый. «Ты ждал Алана Тичмарша 11 лет, а тут сразу два пришли». «Мы все еще смеемся, когда к нам выходит папа с подносом с напитками». «Что это у нас здесь?» — спрашивает он. «Это Роза Алана Тичмарша», — отвечаю я, — «прямо как в Касл Ховард». Папа смотрит на меня. Похоже, думает, что не только мама устраивала дни рождения лучше, чем он, но и Кас Слотти. — Потрясающе! — говорит папа. — Вот и закончишь свой сад. — Надеюсь, — отзывается Касс. — Я не думаю, что там еще для чего-то места осталось. — Я оглядываюсь. У нас четыре отдельных розария, как в Касл Ховард, и Альпинарий, и лесной массив, который будет хорошо смотреться следующей весной. Касс предоставила мне скидку для персонала на арку из Садового центра. Хотя в итоге действительно денег осталось только на крохотный фонтанчик, а не на настоящий. — Ты отлично поработал, фин хвалит Барри. — Не хочешь сказать пару слов, объявить сад открытым? Я смотрю на Касс и лоти и стараюсь не думать о человеке, которого здесь нет. Я хотел бы поблагодарить Касс за то, что она устроила мне садовый клуб. Барри за то, что подарил мне много растений, а лоти за то, что привела Алана Тичмарша, который теперь собирается все вам показать. Я беру Алана, и мы идем по саду. Все говорят приятные вещи и много улыбаются, и я хочу, чтобы садовый клуб никогда не заканчивался. Но как бы я ни старался не думать о том, что в понедельник мне в новую школу, эта мысль похожа на большое черное облако, нависшее надо мной. и не позволяющие солнцу проникнуть в мой сад. Когда я просыпаюсь в понедельник утром, у меня болит живот. Ещё до того, как я открываю глаза и вижу свою униформу, висящую на дверце шкафа. Форма дурацкая: серый пиджак с гербом на лацкане, бордово-белая полосатая рубашка и бордовый галстук с маленькими гербами по всей поверхности. Я его так ненавижу, что даже не примерял. Лучше бы мама выиграла школьный спор. Хотел бы я по-прежнему сидеть с ней в школе палатки. То была лучшая школа на свете. Я хочу пойти в ту школу, а не в эту. Сажусь в постели. Картонный Алан Тичморш стоит в другом углу комнаты и все еще выглядит очень веселым. Я бы предпочел остаться с ним дома, но, полагаю, это не вариант. Встаю и иду в туалет. Сижу там долго, пока мир вываливается из моей задницы. Я слышу, как отец зовёт меня с лестничной площадки. Говорю ему, что спущусь через минуту. Даже не заикаюсь о боли в животе. Когда я спускаюсь, то вижу, что моя школьная сумка уже собрана и ждёт меня. Хочу выбросить её из окна. Когда мы были в кемпинге, мне не понадобилась школьная сумка. Или чертёжный набор с циркулем и транспортиром. Мне ничего из этого не нужно. Ни тогда, ни сейчас. На кухонном столе для меня готов тост. Папа намазал его пастой, даже не спросив меня. Думаю, это потому, что у нас нет времени решать, чего я хочу. Доброе утро, фин Всё готово? Я пожимаю плечами, кусаю тост и пью апельсиновый сок. Давай. Говорит папа, указывая на мою тарелку. «Поешь побольше, у тебя впереди долгий день». Он говорил со мной обо всем этом. Как записал меня во внеклассные клубы после школы, и автобус не доставит меня домой до четверти пятого. Как сам изменил свой график и теперь работает с восьми до четырех, чтобы успевать вернуться и злиться вовремя. Он сказал это так, будто я должен быть благодарен. Хотелось ответить ему. что мне это все не надо. Послать меня в школу — его дурацкая затея. Но я промолчал. Я ничего не сказал. Сейчас папа смотрит на меня и явно пытается придумать, что же сказать, чтобы я почувствовал себя лучше. Ты должен помнить, фин что это новая школа. Шанс начать все сначала. Я знаю, ты не хочешь идти, но, думаю, там будет намного лучше, чем в прежней. Вот почему мы выбрали ее для тебя». «Мама не выбирала. Упираюсь я. Она не хотела, чтобы я ходил в эту дурацкую школу, а ты спорил и заставлял ее плакать. Папа смотрит на меня. Не думаю, что он такое ожидал. Вряд ли вообще понял, что я подслушивал». Фин все было не так. Твоя мама волновалась за тебя, вот и все. Она не хотела, чтобы я туда шел». Когда вы говорили мне о школе, мама улыбалась через силу, так что не притворяйся, будто она была за. Я отталкиваю стул и бегу наверх. С силой чищу зубы. Так давлю, что у меня начинают кровоточить дёсны, и мне приходится полоскать рот, потому что я ненавижу вкус крови. Беру форму и одеваюсь, стараюсь не смотреть на неё. Галстук настоящий, и я всё ещё не могу справиться с ним самостоятельно. хотя папа много раз показывал мне, как вязать узел. В конце концов я забираю его вниз и швыряю отцу. Он не говорит ни слова, просто берет галстук, завязывает мне на шее и туго завязывает узел. Вот, ты привыкнешь. Так отец говорит обо всем, и он не прав, потому что нет, не привыкну, к плохому никогда не привыкаешь. просто больше не жалуешься. Папа стоит со мной на автобусной остановке, хотя на самом деле я этого не хочу. Мы молчим, пока автобус не подъезжает, а потом отец поворачивается ко мне, сжимает мое плечо и говорит. «Все будет хорошо, фин Постарайся не волноваться. Я знаю, как только приду в школу, ничего хорошего не будет». Это другая школа, в другом здании, в другом городе, с другими детьми. Но во всем остальном она остается прежней. Это школа, где я не выгляжу и не чувствую себя хорошо, а другие дети смотрят на меня в тот момент, когда я прохожу через ворота. Что бы ни случилось со мной, они это почувствуют. С тем же успехом у меня на голове может висеть огромная мигающая вывеска «Задень меня!». Первый день в школе учатся только семиклассники и шестиклассники. Администрация пытается облегчить нам жизнь. Неважно. Я все равно тут не приживусь. В сотый раз сверяюсь со своим письмом с номером группы и именем наставника. Иду и присоединяюсь к правой шеренге мистера Макина. Никто не пинает меня и не обзывается. Но все оборачиваются и морщатся, как будто от меня плохо пахнет. Думаю, всему виной волосы. Никто не любит рыжих. Если только ты, Нерон Уизли. У мистера Макина короткие каштановые волосы. Он носит спортивные брюки и рубашку для регби. Дурной знак. Действительно дурной. Еще у него на шее свисток. Я помню, как смотрел звуки музыки с мамой. И там капитан фон Трэп свистел детям команды. Тот герой никому из нас не понравился. «Не думаю, что мне понравится мистер Макин». Он поднимает руку и ждет тишины. «Доброе утро, седьмой класс, и добро пожаловать в Викфилд! Кто-нибудь может сказать мне, как переводится латинский девиз на школьном гербе, который у вас на форме?» «Мальчик передо мной поднимает руку». «Как вас зовут?» «Эдвард Палмер, сэр». отвечаете мистер Палмер». «Быстрее! Выше! Сильнее!» «Превосходно! Я бы сказал неплохой девиз по жизни!» «Я бы не сказал. Чушь какая-то. Мой был бы медленнее, ниже, слабее. По крайней мере, применительно к спорту. Если судить по девизу, мне тут будет паршиво. Мистер Макин прохаживается вдоль шеренги и останавливается рядом со мной». «А вы кто?» «Финн картер сэр!» Пищу я, и ребята смеются. «Добро пожаловать, мистер Руккартер! Вы прочтете в школьных правилах, что волосы мальчиков не должны касаться их воротника? Поэтому думаю, что при первой же возможности стоит сходить к парикмахеру, если только вы не собираетесь играть вместе с девочками в нетболл». «Теперь надо мной смеется вся шеренга». Я чувствую, как что-то горит внутри меня и будто грозит взорваться. Я никогда в жизни не был в парикмахерской. Мама всегда стригла мне волосы. Ее больше нет. Но я не могу сказать ему об этом, не выдав всей истории. «Да, сэр», — бормочу я. Он осматривает всех, устраивает выговор двум девочкам, которые рискнули накраситься и не собрали волосы в хвост. а затем мы следуем за мистером Макином в здание В вестибюле темно, и каменный пол кажется холодным даже сквозь туфли. На стенах много фотографий групп детей. Почти все в спортивной форме, держат в руках призы. Есть даже шкаф с трофеями, набитыми под завязку. Я не из тех ребят, которые выигрывают кубки. Я действительно пришел не в ту школу. Когда мы подходим к нашему классу, то видим ряды старомодных парт на двоих. Мистер Макин просит нас занять свои места. Кажется, многие дети знают друг друга. Все садятся, а я остаюсь стоять, не знаю куда примоститься Рядом с девочками мест нет. Только с парой мальчиков. Выбираю того, что в очках. Он не особо мне рад. Вижу, как парочка других мальчиков смотрит на меня и шепчется. Ну вот, начинается. Я пробыл здесь всего пять минут, а меня уже считают странным. Сегодня у нас математика и естественные науки. В последних я хорош. Однажды мама сказала, что у меня пытливый ум. Но урок, похоже, не из тех, где нужно много думать, только читать и записывать. У них тут есть настоящие научные лаборатории и всё такое. Но на деле мы ничем не пользуемся. Я поднял руку, чтобы ответить на пару вопросов о строении листьев и фотосинтезе. Учительница, которой зовут мисс Кэхилл, кажется впечатлена. Парень в очках, с которым я сел, и которого, как я теперь знаю, зовут Харрисон, нет. «Что с тобой не так?» — спрашивает он, подходя ко мне на перемене. А за ним идут двое других мальчиков. «Ничего, — говорю я, — хотя знаю, его это не остановит. У тебя девчачьи волосы. А теперь кажется, что и мозги девчачьи. Я знаю растениях, вот и всё. Два мальчика, стоящие рядом с ним, смеются. Почему? Потому что я люблю садоводство. Тогда с тобой что-то не так. Какой у тебя любимый вид спорта? Не люблю спорт. Неверный ответ, — говорит он. Как ты не подходишь ты для Икфилда? Я люблю музыку. Я пришел учиться музыке. «Удачи, красавица!» — смеется Харрисон. Он уходит. Два других мальчика смеются вместе с ним. Мне так жаль, что мама не выиграла школьный спор. Когда я возвращаюсь домой, то пишу Лоте со своего нового телефона. Мне не понравилось. Даже больше, чем я думал. «Что?» «Они все богатеи?» — отвечает она. «Вроде того. Мальчик по имени Харрисон — жуткий грубиян, а один учитель велел мне подстричься. Грязный сексист, не слушай его! Была бы я там, организовала бы петицию!» Невольно улыбаясь «А как у тебя дела в школе?» «Нормально, хотя тебя не хватает». У меня дрожит губа и льются слезы. Откладываю телефон. Не представляю, как все это выдержу.